Глава 24. Смерть. В доме согласия могли бы очень долго не хватиться Лизы, которая, выйдя от Евгении Петровны, заехала туда только на минуту, молча прошла в свою комнату, молча вышла оттуда и уехала, ничего не сказавши. В доме согласия все знали и странности Лизы, и то, что она последнее время постоянно гостит у Вязьмитиновой, Так на это и не обратили никакого внимания. Вопрос «Куда делась Лиза?» здесь возник только на третий день, когда встревоженная Евгения Петровна приехала узнать, что делается с Лизой. Оказалось, что Лизы третий день никто не видал, и о ней ниоткуда не было никакого слуха. Начались различные соображения. Евгения Петровна съездила к Поленьке Калистратовой, Лизы там не было – У Розанова ее и не могло быть, но и туда съездили. Евгения Петровна съездила даже к баронессе Альтерзон и была ею принята очень радушно. Но о Лизе нигде не слуха. Все встревожились. Все знали, что в городе Лизе быть более не у кого. Пошли самые странные предположения. Что бы это могло значить и что теперь делать? Надо подать объявление в квартал. — говорил Белоярцев. — Мы в таком положении, что должны себя от всего ограждать. А Бертольди кипятилась, что не надо подавать объявления. — Наше социальное положение, — доказывала она, — не позволяет нам ни зачем бы то ни было обращаться к содействию правительственной полиции. — Но помилуйте, если у вас шубу украдут, к кому же вы обратитесь? — обрезонивал ее Белоярцев. Бертольди затруднялась. И лепетало только «это другое дело», то совсем другое дело, да и то, об этом про всякий случай надо рассудить, можем ли мы при нашей социальной задаче иметь какие-нибудь отношения к полиции. Это казусное обстоятельство, однако, осталось неразрешенным, и объявление о пропаже Лизы не было подано в течение пяти дней, потому что все эти пять дней Белоярцев был оживлен самую горячечную деятельностью. Он имел счастливый случай встретить на улице гонимую судьбою Ольгу Александровну Разанову. узнал, что она свободна, но не знает, что делать, сообразил, что Ольга Александровна баба шаломная, которую при известной бессовестности можно вертеть куда хочешь, и приобрел в ее лице нового члена Дома Согласия. Четвертый день он устроивал ее комнату, прибивал вешалки, устанавливал мебель, импровизировал экран к камину и даже перенес из своей комнаты ширмы. Вообще, Белоярцев ухаживал за Ольгой Александровной самым внимательным образом, всячески стараясь при каждом удобном случае затушевать самую густую краску ее отсутствующего мужа. Ему было очень приятно что он мог теперь злить Розанова и заливать ему сало за кожу. Гражданкам не понравилась Ольга Александровна. Бертольди сказала, что это фаля нетленная. О прочих Ольга Александровна изумляла своей с первого шага худо обидчивостью и поразительнейшим невежеством. В первый же день своего прибытия, при разговоре об опере она спросила, в самом ли деле было такое происшествие, или это фантазия, и с тех пор не уставала утешать серьезно начитанных гражданок самыми непостижимыми вопросами. Утром на пятый день своей гражданской жизни Ольге Александровне стало уж очень грустно и непереносно. Она ушла помолиться в Казанский собор, поплакала перед образом Богоматери, переходя через улицу, видела мужа, пролетавшего на своих шведочках с молодой миловидной поленькой. расплакалась еще больше и, возвратившись совершенно разбитой домой, провалялась до вечера в неутешных слезах, а вечером вышла веселая, сияющая и разражающаяся почти на всякое даже собственное слово непристойно громким хохотом. К ночи с ней сделалась истерика, и Белоярцев начал за ней ухаживать. «Однако наша юдивь, кажется, начинает кокетничать», заговорила Бертольди. «Со злости», — замечала Ступина. «Да, это бывает», — подсказывала Каверина. «Рок милосерд к Белоярцеву. Про его долю не забывается». «Да», — проговорила, потянувшись на кресле Ступина. «Это вот только, как говорят у нас на Украине, к нашему берегу не плывет ничего хорошего». И пошла в свою холодную комнату. В девятый день Лизиного исчезновения из Петербурга Часа в четыре пополудни Евгения Петровна сидела и шила за столом в своей угольной спальне. Против нее, тоже с работой в руках, сидела Поленька Калистратова. Николая Степановича Вязьмитинова не было в доме. Он, переговорив со своим начальством, снова отправился в командировку. Девушка растапливала печи в кабинете, зале и гостиной. Няни и мамки не было дома. Пользуясь хорошую зарею, вырвавшуюся среди то холодной, то гнилой зимы, Евгения Петровна послала их поносить по воздуху детей. Бледно-румяная заря узкую полоску обрезала небосклон столицы и, рефлективно отражаясь сквозь двойные стекла окон, уныло таинственно трепетала на стене темнеющей комнаты. Евгения Петровна с Поленькой бросили иглы И, откинувшись в кресло, молча смотрели друг на друга. «Мне, конечно», — произнесла, вздохнув Поленька, «я в него верю и все перенесу. Назад уж возвращаться поздно, да и я думаю, что он сам меня не бросит». «Ни за что», — подтвердила Евгения Петровна. «Да», — спокойнее ответила Поленька, как будто нуждавшаяся в этом подтверждении. «Но за что же она его-то мучит?» Евгения Петровна промолчала. «И ничего нельзя поделать. Некуда уйти. Некуда скрыться», — высказала свою мысль Поленька. «Неприятное положение», — отвечала Женни, и в то же мгновение, оглянувшись на растворенную дверь детской, вскрикнула, как вскрикивают дети, когда страшно замаскированный человек захватывает их в уголке, из которого... Некуда вырваться. «Что ты? Что ты?» Останавливала ее Поленька и, взглянув в том же направлении, сама вскрикнула. В облитой бледно-розовым полусветом полусумраком детской, как привидение, сложив руки на груди, стояла Лиза в своем черном капоре и черной атласной шубке с обрывком какого-то шарфа на шее. Она стояла молча и не шевелясь. «Лиза!» окликнула ее, оправляясь, Евгения Петровна. Она разняла руки и в ответ поманила ее к себе пальцем. Обе женщины разом вошли в детскую и взяли гостью за руки. Руки Лизы были холодны, как лед. Лицо ее, как говорят, осунулось и теперь скорее совсем напоминало лицо матери Агнии, чем личика Лизы. Беспорядочно подоткнутая в нескольких местах юбка ее платья была мокра снизу и смерзлась, а теплые бархатные сапоги выглядывали из подобитых юбок, как две промерзлые редьки. «Не кричите так! Не кричите!» — прошептала Лиза. «Ты напугала нас!» «Глупо пугаться! Ничего нет страшного!» — отвечала она по-прежнему все шепотом. «Пошли скорее нанять мне тут где-нибудь комнату!» «Возле тебя, чтобы...» — попросила она Жене. «Да зачем же это сейчас?» — уговаривала ее хозяйка. «Я одна, мужа нет. Оставайся. Дай я тебя раздену». Лиза ни за что не хотела остаться у Евгении Петровны. «Пойми ты», — говорила она ей на ухо, — «что я никого, решительно никого, кроме тебя, не могу видеть». Послали девушку посмотреть комнату, которая отдавалась от жильцов по задней лестнице. Комната была светлая, большая, хорошо мебелированная и перегороженная прочно установленными ширмами красного дерева. Лиза велела взять ее и послала за своими вещами. «Завтра же еще это можно будет сделать», — говорила ей Евгения Петровна. «Нет, пожалуйста, позволь сегодня. Я хочу все сегодня кончить», — говорила она. «Давай девушке ключи и деньги на расходы!» Вошла, возвратившись с прогулки Абрамовна, обхватила Лизину голову, заплакала и вдруг откинулась. «Седые волосы!» — воскликнула она в ужасе. Женя нагнулась к голове Лизы и увидела, что половина ее волос белые. Евгения Петровна отделила прядь наполовину седых волос Лизы и перевесила их через свою ладонь, У нее перед глазами. Лиза забрала пальцем эти волосы и небрежно откинула их за ухо. Где ты была? спрашивала ее Евгения Петровна. После, отвечала Лиза. Только когда Евгения Петровна одевала ее за дорапировку в свое белье и теплый шлафрок, Лиза долго смотрела на огонь лампады, лицо ее стало как будто разоветь, оживляться, и она прошептала. Я видела, как он умер. Ты видела Райнера? Спросила Женни. Видела. Ты была при его казни? Лиза молча кивнула в знак согласия головою. В доме шептались, как при опасном больном. Няня обрежала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату. Сама Лиза молча лежала на кровати Евгении Петровны. У нее был лихорадочный озноб. Через два или три часа Привезли вещи Лизы, и еще через час она перешла в свою новую комнату, где все было установлено в порядке, и в печке весело потрескивали сухие еловые дрова. Озноб Лизы не прекращался, несмотря на высокую температуру усердно натопленной комнаты, два теплые одеяла и несколько стаканов выпитого ею бузинного настоя. Послали за Розановым. Лизавета Егоровна встретила его улыбкой и довольно крепко сжала его руку. — Лихорадка, — сказала Розанов. — Простудились? — Верно, — отвечала Лиза. — Далеко ездили? — спросила Розанов. Лиза кивнула утвердительно головою. — В одной своей городской шубке, — подсказала Евгения Петровна. — Хм, — произнес Розанов, написал рецепт и велел приготовить теплую ванну. К полуночи озноб Неожиданно сменился жестоким жаром. Лиза начала покашливать, а к утру у нее появилась мокрота, окрашенная алым кровяным цветом. Разанов бросился за Лобачевским. В восьмом часу утра они явились вместе. Лобачевский внимательно осмотрел больную, выслушал ее грудь, взял опять Лизу за пульс и, смотря на секундную стрелку своих часов, произнес... Воспаление, которое уже занимает большую часть правого легкого и верхушку левого. Причем все это осложняется жестокую нервную возбужденностью. Пульс нитеобразный. По моему мнению, отвечал на том же мертвом языке Розанов, нужно употребить метод противовоспалительный. 30 пиявок и селитру внутрь. Предсказание безнадежное. Еще ниже заговорил Лобачевский. Для успокоения больной... «Можем прописать о Магдалин четыре грана в четырех унциях миндальной эмульсии». «И ничего более». «Нельзя ли перевести этот разговор на такой язык, чтобы я его понимала?» — попросила Лиза. Разанов затруднялся ответом. «Удивительно», — произнесла со снисходительной иронией больная. «Неужто вы думаете, что я боюсь смерти?» «Будьте честны, господин Лобачевский. Скажите, что у меня?» «Я желаю знать, в каком я положении, и смерти не боюсь». «У вас воспаление легких», — отвечал Лобачевский. «Одного? Обоих. Значит, финита ля комедия?» «Положение трудное». «Выйдите», — сказала она, дав знак Разанову и взяла Лобачевского за руку. «Люди перед смертью бывают слабы», — начала она, едва слышно, оставшись с Лобачевским. «Физические муки могут заставить человека сказать то, чего он никогда не думал. Могут заставить его сделать то, чего бы он не хотел. Я желаю одного, чтобы этого не случилось со мною. Но если мои мучения будут очень сильны, я этого не ожидаю», — отвечал Лобачевский. «Но если бы. Что же вам угодно? Убейте меня разом». Лобачевский молчал. «Уважьте мое законное желание». «Хорошо», – тихо произнес Лобачевский. Лиза с благодарностью сжала его руку. Весь этот день она провела в сильном жару, и нервное раздражение ее достигло крайних пределов. Она вздрагивала при малейшем шорохе, но старалась владеть собою. Амигдалина она не хотела принимать и пила только ради слез и просьб, падавшей перед нею на колени старухи. Перед вечером, У нее началось в груди хрипение, которое становилось слышным по всей комнате. «Ага, уж началась музыка», — произнес шепотом Лобачевский, обращаясь к Розанову. «Да, худо. К утру все будет кончено. Вы не бойтесь», — сказал он, держа за руку больную. «Больших мучений вы не испытаете». «Я верю вам», — отвечала Лиза. «Батюшка», — трепеща всем телом, — и не умея удерживать в повиновении дрожащих губ остановила лобачевского на лестнице абрамовна умрет старушка умрет ничего нельзя сделать батюшка опять простонала старуха ничего ничего няня нельзя сделать отвечал спускаясь по ступеням лобачевский все существо старухи обратилось с этой минуты в живую заботу о том чтобы больная исповедовалась И причастилась. «Матушка, Лизушка», — говорила она, заливаясь слезами, — «ведь от этого тебе хуже не будет. Ты ведь христианского отца с матерью дитя. Пожалей ты свою душеньку. Оставьте меня», — говорила, отворачиваясь Лиза. «Ангел мой», — начинала опять старуха, — «нельзя ли ко мне привезть Бертольде?» — отвечала Лиза. «На что вам Бертольде?» — спокойно урезонивал больную Розанов. Она только будет раздражать вас. Вы сами хотели избегать их. Теперь же у вас с ними ведь ничего нет общего. Однако, оказывается, больше, чем я думала, — отвечала раздражительно Лиза. Розанов замолчал. Лиза, послушай, няня, — упрашивала со слезами Женни. Матушка, друг мой, послушай, няня, — умоляла, стоя у кровати на коленях со сложенными на груди руками старуха. — Лизавета Егоровна, Гейни, умирая, поручал свою бессмертную душу Богу. Отчего же вы не хотите этого сделать, хоть для этих женщин, которые вас так любят? — упрашивал Разанов. Хорошо, — произнесла с видимым усилием Лиза. Абрамовна вскочила, поцеловала руку больной и послала свою кухарку за священником, которая возвратилась с какой-то длинненькую связочкой, завернутую... чистенький носовой платочек. Сверточек этот она осторожно положила на стул в ногах Лизиной постели. Больной становилось хуже с каждую минуту. По целой комнате слышалось легочное клокотание и из груди появлялись окрашенные кровью мокроты. Пришел пожилой священник с прекрасным бледным лицом, обрамленным не спадающими по обе стороны черными волнистыми волосами с легкой проседью. он поклонился евгении петровне и Розанову, молча раскатал свернутый епитрахиль, надел его взял в руки крест и с здоровоносицею вошел за абрамовную к больной попросите всех выйти из этой комнаты шепнул он няне они остались вдвоем с лизою священник тихо произнес предисповедные слова и наклонился к больной лиза хрипела продолжала смотреть на стену. Священник вздохнул, осенив ее крестом, и, сильно взволнованный, вышел из-за ширмы. Провожая его, Разанов хотел дать ему деньги. Священник отнял руку. «Не беспокойтесь, не за что мне платить», — сказал он. Разанов не нашелся ничего сказать. Когда Разанов возвращался в комнату больной, передней его встретила немка-хозяйка с претензией, что к ней привезли умирающую. «Вам будет заплачено за все беспокойство», ответил ей, проходя Разанов. Усиливающееся легочное хрипение в груди Лизы предсказывало скорую смерть. Заехал Лобачевский и, не заходя за ширмы, сказал «Конец. Вы очень изнурены. Это для вас вредно. Усните», посоветовал он Евгении Петровне. Та махнула опять рукою и заплакала. «Перестань, Женни!» — произнесла чуть внятно Лиза, давясь мокротой. «Душит меня!» — проговорила она еще тупее через несколько времени и, тотчас же, делая над собой страшные усилия, выговорила твердо. «С ними у меня общего хоть ненависть, хоть неумение мириться с тем обществом, с которым все вы миритесь, а с вами ничего!» — договорила она и захлебнулась. «Батюшка, колоколец уж бьет!» — закричала из-за ширмы стоявшая возле умирающей Лизы Абрамовна. Разанов метнулся за ширмы. Лиза с выкатившимися глазами судорожно ловила широко раскрытым ртом воздух. Евгения Петровна упала в дурноте со стула. Растерявшийся Разанов бросился к ней. Когда он лил воду сквозь сжатые зубы Евгения Петровны в больной груди умирающей, прекратилось хрипение. Посадив Вязьмитинову, Разанов вошел за ширмы. Лиза лежала навзничь, закинув назад голову, зубы ее были стиснуты, а посиневшие губы открыты. На неподвижной груди ее лежал развернутый платочек Абрамовны с тремя восковыми свечечками, четвертая тихо теплилось в замершей руке Лизы. Абрамовна, наклонив голову, шептала молитву и заводила веками остановившиеся глаза Лизы. Похороны Лизы были просты, но не обошлись без особых заявлений со стороны некоторых граждан. Один из них пришел в церковь со стеариновую свечкой и во все время отпевания старался вылезть наружу. С этой же свечкой он мыкался всю дорогу до кладбища и, наконец, влез с нею на земляной отвал раскрытой могилы. «Господа, мы просим, чтобы речей не было, этого не желала покойница и не желаем мы», произнес Разанов, заметив у гражданина со стеариновую свечою какую-то тетрадку. Всякие гражданские мотивы были как-то ужасно противны в эти минуты, и земля на крышку лизиного гроба посыпалась при одном церковном молении о вечном покое. Баронесса Альтерзон была на похоронах сестры и нашла, что она, бедняжка, очень переменилась. Белоярцев шел на погребение Лизы, тоже со стеариновой свечой, но все время не зажигал ее и продержал в рукаве шубы. Тонкое лисье чутье давало ему чувствовать, что погода скоро может перемениться, и нужно поубрать парусов, чтобы было на чем после пролавировать».